Житие святого отца нашего Амфилохия, епископа Иконийского. Святой Амфилохий, епископ Иконийский, друг великих вселенских учителей святого Василия Великого и Григория Богослова, был родом из Каппадокии и родился в городе Кесарии. Отец его, называвшийся также Амфилохием, был родной брат блаженной Нонны, матери святого Григория Богослова. Это был муж великого ума и глубоких познаний, с которыми соединял красноречие и при всем этом еще и добросердечие и благочестие, и служил помощью для всех родных и наставников в слове. Заботясь о своих детях, он дал им прекрасное образование и воспитал их в духе христианского благочестия. Младший сын, его придя в возраст, сначала был оратором и адвокатом, но еще с юных лет он возлюбил Бога паче всего – И потому вскоре, по убеждению святого Григория Богослова, избегая мирских тревог и суеты, удалился в пустыню, где и стал проводить иноческую строго подвижническую жизнь, усердно служа одному только Богу. Здесь занятиями его были молитвы, чтение, писание и пост. Сорок лет прожил так святой Анфилохий в одной пещере пока Господь указал ему другое высшее святительское служение, поставив его как бы светильником на свечники церкви. Когда скончался епископ церкви Иконийской, ангел Господень явился Амфилохию ночью и сказал, чтобы он шел в город и пас духовных овец. Но Амфилохий не решился идти. В следующую ночь опять явился ему ангел и сказал, «Ступай в город, Амфилохия, и паси овец, которых вручает тебе Бог». Но Амфилохий на этот раз не послушал ангела, думая, что явление есть его обольщение злого духа. И сатана, подумал святой, иногда может преображаться в светлого ангела. В третью ночь ангел, явившись к нему, позвал его. «Амфилохий, встань с постели!» Быстро встав, Амфилохий в страхе сказал, «Если ты ангел Божий, станем ему оба на молитву!» Преклонив главу, Амфилохий начал петь. «Свят, свят, свят Господь Саваоф, испол небо и земля славы Твоея!» И явившийся пел с ним вместе. Затем ангел взял его за правую руку и повел в бывшую неподалеку церковь, двери которой сами собою растворились пред ними. Когда они вошли внутрь, амфилохий увидел яркий свет и множество мужей в белых одеждах, которые взяли его, привели к алтарю и дали ему в руки Святое Евангелие, говоря... «Господь с тобою». Один же из них, по-видимому, старший, громко провозгласил, «Помолимся вместе». И потом сказал, «Святая благодать поставляет брата нашего Амфилохия епископом города Иконии. Помолимся за него, чтобы благодать Божия была на нем». После молитвы все, простившись с Амфилохием, стали невидимы, а сам он стоял, удивляясь чудесному видению и своему странному посвящению в епископы и молился Богу, поручая себя его святой воле. Как только начало расцветать, он вышел из церкви и отправился в свою пещеру. И вот на пути его встретили семь епископов, собравшихся из окрестных городов в Иконию, для избрания и поставления епископа этому городу. Им было повеление от Бога отыскать чернорисца самфилохия. Выйдя из Иконии, они всюду искали его и, встретив, наконец, его спросили — «Не ты ли, Амфилохий, говори нам правду, ибо всякая ложь от лукавого?» «Я грешный Амфилохий», — смиренно ответил он им. Они с честью повели его в храм, чтобы хератонисать, но он сказал им, «Если Бог благоволил, чтобы я, недостойный и грешный, был указан вам для избрания в епископы, то не должно уже мне скрывать и умалчивать далее о его чудесных делах. Напротив, мы непременно должны объявить о них» и за все воздать славу Богу. И святой Амфилохий рассказал им все с самого начала о том, как он ночью в видении был посвящен во епископы. Выслушав его, епископы изумились и возблагодарили Бога за чудесное посвящение Амфилохия, и уже не осмелились вторично посвящать его. Но, поклонившись ему с почтительностью и с любовью, облабызав его, посадили его прямо на архиерейском престоле, в царствование Валентина И, Валенти... и Валента. Довольно долгое время пас святой Амфилохий стада Христова. Он прожил до времен императора Феодосия Великого и его сыновей. Как учитель веры православной он боролся против ереси Ария, претерпел много притеснений и обид от еретиков, был сподвижником святых отцов, восставших против богохульства Евномия, и на Втором Вселенском соборе много подвязался против духоборца Македония и странников того же Ария. За свою ревность, о благочестии и добродетельную жизнь он был прославляем повсюду и пользовался любовью святых отцов, особенно святых Василия Великого и Григория Богослова, которые считали его своим близким другом и были с ним в переписке. В царствование Феодосия Великого святой Амфилохий явился однажды к императору и умолял его уничтожить во всех городах молитвенные собрания Ариан, Но император не хотел исполнить его просьбы, чтобы не явить притеснителям в глазах народа. Тогда Амфилохий молча ушел из дворца, но через несколько дней опять пришел туда и, благодаря своей мудрости, сделал нечто достойное воспоминания. Он поклонился царю, сидевшему на престоле, отдав ему должную честь, и почтительно приветствовал его на сына его Аркадия, недавно возведенного на царство и сидящего около отца не обратил никакого внимания и не оказал ему подобающей чести. Феодосий, подумал что Амфилохий забылся, приказал ему отдать должный привет Аркадию. «Довольно и того, что отдана честь царю», заметил Амфилохий. Тогда император-отец сильно разгневался и, не желая позволить непочтение к своему сыну, велел с позором выгнать святого Амфилохия из дворца. Святой Амфилохий сказал ему, «Видишь, царь, «Как не переносишь ты непочтение к своему сыну, и как гневаешься на меня, так и Бог Отец не терпит непочтения к его сыну, отвращает ищих, и не любит хулящих его, и гневается на тех, кто входит с хулителями в общение». Император понял тогда, почему Амфилохий не воздал чести его сыну, потому что хотел показать, что Богу-сыну подобает равная честь с отцом. Подивился мудрости святого и, встав с престола, поклонился ему и просил у него прощения. Тотчас же Феодосий разослал по всей империи указы об удалении Ариан из всех городов и в случае нужды, силою и угрозами. Так святой Амфилохий очистил церковь Христову от еретиков. Около того же времени проникла в Ликанскую область ересь Мессалиан. Святой Амфилохий ревностно защитил церковь свою и от этой заразы. Он обличил еретиков и лично, и силою своего богомудрого слова, и после того присутствовал на соборе Сицком в Памфилии, где ересь эта была осуждена. В это время святой Амфилохий столько уже преуспел духом, что мог и спрашивать своими молитвами исцеления больным. Достигнув глубокой старости, святой Амфилохий с миром почил о Господе.